А за всеми его словами так и прыгала одна единственная фраза. «Я ни при чем, я ни при чем!» Тетя Марусь сказала. «Евгений спит, Любаша учится, отец на работе, я пошла на рынок. Оставшийся народ пусть выделит добровольцев, которые вымоют кастрюли и тарелки. Хватит заниматься политикой!» Мы бросили жребий на пальцах. «Кому мыть?» «Выпало Свете и Маю. Май сказал, что Света могла бы справиться одна, там работая раз чихнуть, а он позавчера в одиночку чистил большущий медный таз для варенья. Света сказала, что если Май будет спорить и плохо себя вести, мы выберем его на всеобщем референдуме обратно в императоры. Май сказал, что тогда он велит всех нас принудительно назначить пожизненными судомойками, кроме Евгения, потому что он неисправимый лодырь. Так мы слегка позабаскалили... А потом Света вдруг посмотрела внимательней. «Май, ты чего?» «А чего?» — сказал он. «Ты как-то загрустил». «Нисколько». «Я же вижу. Обиделся на императора? Ну, прости, я больше никогда...» «Да при чем тут это?» — скомканно проговорила, правда погрустневший Май. «Я... просто подумал...» «Про что?» — шепотом спросили вместе Толя Поля. Май обвел нас глазами, улыбнулся слабо и виновато, мотнул головой, откидывая отросшие волосы. «Да так, все про то же. Вот сейчас целые миллиарды людей сидят у телевизоров и ждут. Наверное, что-то изменится, наверное, будет лучше. А ведь ничего не изменится, кого не выбирай, кого не назначай. Все так и будет, пока...» И он замолчал. «Что пока?» Спросил я, чтобы Май не молчал. Тревожно мне было от его молчания. «Ну, пока все люди на земле не станут относиться друг к другу, как люди», — выговорил он, будто делая усилия. Наверное, он хотел сказать «будут любить друг друга», но постеснялся. «И для этого нужен шар», — не то спросила, не то просто сказала Света маше шевельнул плечом и почти неслышно выговорил. Мне кажется, да. Видимо, все мы разом представили висящий над землей хрустальный шар необъятных размеров. Храм-планету, в который человеческие души входят как лучи и делаются светлыми, очищаются от всякой хмари и мути. Но как сделать такую громаду? Ну ладно, допустим, это получится. Но разве можно найти силу, которая держала бы эту великую тяжесть над поверхностью земли, в невесомости? Оказалось, что можно и это. Верхом на Росике въехали прямо в большую комнату Лыши и Грета. Встрепанные, взволнованные. Соскочили. Лыж прижимал к груди картонную коробку. Росик, стуча копытцами, ускакал в угол и притих там, как обыкновенный стул. А лыж выдохнул. «Получилось! Сейчас покажу!» Не говоря больше ни слова, он пошел в нашу с моим комнату. Мы, ничего не понимая, за ним. Лыж отдал коробку Грете, покрутил головой. «Где шар?» Хрустальный шар Майя был на подоконнике. Держался на большом подсвечнике, как на подставке. Сверкал и переливался. Лыш решительно перенес его на край стола. Отодвинул монитор и клавиатуру, чтобы освободить побольше места. Ухватил с полки десяток разных книг. Тоже положил на стол. Высокой стопкой. На этой стопке он и утвердил подсвечник с шаром. Шар засиял еще радостнее. Мы смотрели и ни о чем не спрашивали. Ясно было, что лыж творит что-то необыкновенное. Он часто дышал. Грета загадочно молчала. Лыш повернулся к сестре. Вздернул с картонной коробки крышку, достал какие-то блестящие вещицы, поставил рядом с книжной стопкой. Это были самодельные песочные часы. Два аптечных флакончика, соединенные стеклянной трубкой и укрепленные на проволочной подставке. Из верхнего флакончика в нижний бежала сыпучая красноватая струйка. Свет почему-то тихо ойкнул. Лыж достал еще одни такие же часы. И еще, и еще. Он расставил их вокруг книжной пачки с подсвечником и шаром, как по углам квадрата. Постоял, подумал, поправил. Затем осторожно вытянул из стопки самую толстую книгу, двадцать лет спустя. Стопка стала ниже. Подсвечник слегка опустился. Мы не сразу увидели, что случилось. А когда увидели, не сразу поверили глазам. «Да». Подсвечник опустился, но шар остался на прежней высоте. Он висел в воздухе, не касаясь верхнего края медного стакана. «Мама», — шепотом сказала Света. Лышу убрал подсвечник с книг на угол стола, потом убрал и книги. Шар продолжал висеть в воздухе, пересыпая в себе солнечные искры и огоньки, отражая разгоревшийся за окном день. «Не может быть», — шепнула Света. — Я также же сказала, когда он мне это показал рано утром. С гордостью за брата отозвалась Грета. — Лыш, как это? — тихонько спросил Май. — Без всякого хвастовства, будто разъясняя устройство простенькой игрушки, — лыж сказал. — Это просто. Как опыт с теннисным шариком. Ну, знаете, как-то из пылесосного шланга пускают вверх воздух, и шарик в этой струе вертится, держится и не падает, потому что его обтекает воздушный поток а этот шар обтекает поток времени, и время убирает тяжесть. Мы молчали, удивляясь, как это в самом деле просто, и не веря, и не понимая. Почему же до этого никто не додумался раньше? — жалобно спросил наконец Май. Ну, — сказал Лыш слегка смущенно, — здесь ведь нужен расчет, и главное, чтобы песок был тот самый. Какой? Вместе спросили Толя Поля. «Который оттуда, где пирамиды и башни?» — ответил лыж непонятно. И вдруг заторопился. «Там его немерено. Можно сделать сколько угодно громадных часов. Это будут генераторы. Май, тогда твой большой шар ничего не стоит поднять хоть на какую высоту. Надо только придумать устройство, чтобы вовремя переворачивали часы».